За Катенькой вошла в комнату обезьянка, привезенная в подарок Лизоньке, младшей царевне, одним голландским шкипером. Шалунья-мартышка, следуя как паш за царицей, ловила подол ее платья, точно хотела приподнять его с дерзким бесстыдством. Но, увидев, Лизетта испугалась, скочила на стол со стола на сферу, изображавшую ход небесных светил по системе Коперника. Тонкие медные дуги прогнулись под маленьким зверьком, Шар вселенной тихо зазвенел, потом еще выше, на самый верх стоячих английских часов в стеклянном ящике красного дерева. Последний луч солнца падал на них, и, качаясь, маятник блестел, как молния. Мартышка давно уж не видела солнца. Точно стараясь что-то припомнить, глядела она с грустным удивлением на чужое бледное зимнее солнце, и ищурилась и корчила смешные рожицы, как будто передразнивая судорогу в лице Петра. И страшно было сходство шутовских кривляний в этих двух лицах маленькой зверушки и великого царя. Алексей возвращался домой. С ним было то, что бывает с людьми, у которых отрезали ногу или руку. Очнувшись, стараются они ощупать место, где был член, и видят, что его уже нет. Так царевич чувствовал в душе своей место, где была любовь к отцу, и видел, что ее уже нет. Яко утгангренный отсеку. Вспоминалось ему слово «батюшки». Как будто вместе с любовью из него вынули все. Пусто. Ни надежды, ни страха, ни скорби, ни радости. Пусто, легко и страшно. И он удивлялся, как быстро, как просто исполнилось его желание. «Умер отец».